Глава десятая. К дому родителей я подъехала на такси, о чем сто раз пожалела. Таксист всю дорогу не закрывал рта. Я честно выслушала все про магазины, историю о его сыне Болтусине, желавшем учиться, а как тот лягух из мультика, жаждущим жениться, о жене водилы, которая мечется по магазинам, спуская все заработки несчастного, и не становится при этом привлекательной. И теще, грымзи старые, у которой глаза есть даже на затылке, а уши растут прямо из того места, на котором мы обычно сидим. Дядька, конечно же, называл вещи своими именами, но я, как дама рафинированная во всех отношениях, не могу рассказать эти истории на суахе или несчастного. К концу пути я взмокла и обзавелась мигренью. А уж представив попу с ушами, мне вообще подурнело настолько, что я открыла окно и высунула в него физиономию, став похожей на путешествующую в автомобиле Марусю. Потому, когда перед глазами возник самый уродливый в поселке особняк, я едва не сплясала танец с саблями, переходящий в нижний брейк. «Ничего, хатка!» — присвистнул таксист. «Твоя?» Нет, родительская уныло ответила, пытаясь вытянуть закрывающий дверь шпинек, чтобы побыстрее смыться. Так ты, значит, серебряной ложкой во рту родилась, напрягся водила. Вот я дура. Надо было сказать, что я тут поломойкой работаю. Вас что-то не устраивает? пропыхтела, пытаясь вытащить застрявший в дурацкой щели ноготь. — Да нет! — просиял дядька и заломил такую цену, что у меня зашумело в ушах. — С ума сошел? — спросила. — Все по щечку? алчно ухмыльнулся таксист. — Из машины я выползла спустя десять минут, нервно подмигивая правым глазом. «В процессе торга мы несколько раз чуть не подрались. Я отломала дурацкий шпинек и, в конце концов, отдала дядьке полную сумму. В противном случае мне пришлось бы его убить. А возиться с мертвым телом потом никакого желания не было, да и времени тоже. Подойдя к уродливому строению, которое мой папа гордо именует «замком», Я нажала на пимпочку звонка и уставилась на латунные львиные морды, украшающие тяжелую дверь. Да уж, папуля расстарался. Купив дом, он первым делом понастроил круглых башен в каждом углу особняка. Не знаю, где в тот момент были его глаза, потому что мозг ему давно выбили на соревнованиях. Мама тогда только вздохнула и махнула рукой. «Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось», — философски рассудила она, не подозревая, что башни — это только начало строительного и эстетического маразма. Следующим популиным приобретением стали львы. Нет, не живые, в виде скульптур, барельефов и даже фонтанов. Соседи сначала крутили пальцем у виска, а потом натравили на папу управляющего поселком. Но и тут им не повезло. Чиновник оказался ярым, популиным фанатом, и весь поселок в скором времени наполнился гипсовыми уродцами, превратившись в филиал дурдома. Некоторые особо нежные новариши, не выдержав издевательств, просто трусливо смылись. — А, дочь ты чё тут? — спросил папа, как мне показалось, слегка испуганно едва не ударив мне в лоб дверью. — Поговорить надо, — сказала я и решительно шагнула в прихожую, плавно переходящую в холл, уставленный рыцарскими доспехами, сваянными каким-то мастером-ломастером из фольги и продавшим их звезде хоккея за бешеные бабки. — Это неко времени я занят, — промычал Папахин, И только сейчас я заметила, что из одежды на нем только полотенце, обмотанное вокруг узких бедер и едва прикрывавшее чересло великого бомбардира. — И чем же ты таким занят? — елейно пропела я, наблюдая, как родитель запинывает под шкаф симпатичные женские туфельки, показавшиеся мне смутно знакомыми. «Нет, я точно где-то видела эти светло-лиловые с желтой подметкой подпорки. Вот паразит! Домой приволок бабищу, совсем берега попутал. Мать прислала!» — ощерился папа. «Надо же, сам виноват, а злиться!» «Сама чего не явилась? Она, между прочим, меня чуть не убила вчера, вот!» Законючил отец, поворачиваясь ко мне бугрившейся мышцами спиной, на которой явственно отпечатался след от утюга. А некогда ей. Она в суд пошла на развод подавать. Выдохнула я, наблюдая за реакцией родителя. Слушай, ты ведь сам виноват. Я вообще удивляюсь, как она столько лет терпела. Эх, Юлька! Вздохнул папа и пристально посмотрел мне в лицо. «Ты так сейчас похожа на бабушку Астраумову, Копия просто!» Я задохнулась, вспомнив похожую на носорога коренастую бабулю, которая сейчас проходит в дверной проем только боком, и едва не взвыла, когда у меня перед глазами встала бородавка на ее подбородке, из которой торчит Одинокий седой волос, боже, неужели вправду я ее копия? Тогда это конец всем моим мечтам и чаяниям. Такая ж красавица, лебезил отец, а мать твоя дура. Я так ей сказал, что ты сама в состоянии свое счастье найти. А она пришла и хвасталась тут, как тебя под какого-то козла положила. Ну и слово за слово, короче, она меня мудаком обозвала, избежала. И ты ничего лучше не придумал, как сюда обоже свою притащить. А папа-то не так уж и не прав. Хотя, конечно, измены это не оправдывает. Да нет тут никого, иди проверь, я в сауне был. А туфлишки чьи ты так усердно пинал? Отец промолчал, и я поняла, что больше ничего от него не добьюсь. «Маме звони, пусть фигнёй не страдает», — приказала, сунув ему в руки телефон, лежавший тут же на столике. «Миллион раз уже набирал. Она сбрасывает», — вздохнул отец. Уйдет она от меня. Столько лет прожили, красавицу вон, какую вырастили, на тебе! Что-то тут нечисто, вот помяни мое слово!» Мне стало грустно. Неужели они все-таки разведутся? А что, молодые еще, известные, найдут себе пары, а их дочь так и будет куковать одна. И почему я такая у них получилась? Мама тонкая, как веточка, даже в свои сорок пять выглядит, как девочка. Отец, лет касая сажень в плечах. А мне повезло. Я похожа на бабушку Остроумову. Домой я решила добираться на автобусе, потому что весь мой бюджет содрал с меня противный таксист. Ну и что? Автобус и автобус. Мешал только алкаш, который еще в начале пути упал в проходе и захрапел, воняя как взбесившийся цкунс. доболтливая старушка, норовившая поставить мне на колени непонятно как сохранившуюся авоську, полную живой шевелившейся рыбы. Но я посмотрела на нее фирменным бабулиным взглядом, и несчастная, бодро перескочив через алкаша, скрылась в задней части гремящего авточудовища. Так что остаток пути я провела в относительном комфорте. И вот скажите, почему мне всегда больше всех надо? И ведь почти дошла уже до дома, когда услышала тихий писк в мусорных баках. «Нет бы мимо пройти!» А я вооружилась корягой и начала шурудить в мусоре. — Слушай, тут вовека территория. Побьют. — Ну, конечно. Лёлик нарисовался. Он всё время трётся во дворе в надежде сшибить пару сотен. — Как же я без него? — Ну так постой на стрёме, — ощерилась я, уже перекидывая ногу через верх бака. — Твою мать, ну вот зачем мне это? Не, Юль, я с Ваваном не буду связываться, <заблеял>, заблеял трус, кстати сказать, не раз битый вышеназванным помойщиком за посягательство на его имущество. Он мне еще в прошлый раз последнее предупреждение сделал, когда я тот поясок для тебя достал. О боже, я секонд-хенды по кривой обхожу! А к матери носуаре заявилась в поиске из помойки. Нет, что-то нужно делать с этой жизнью определенно. А писк все усиливался. И я с утроенной силой копалась в отбросах, пока наконец не наткнулась на плотно завязанный шевелившийся пакет. Господи, пусть это не крыса будет. Хороший. Одобрил Лёлик, рассматривая мелкого белоснежного котенка на моей ладони. Голова несчастного была пробита, и из нее тонкой струйкой текла кровь. Себя возьмешь? Ну, а куда его? Вздохнула и засеменила к подъезду, надеясь, что никто не увидит меня в таком виде. Ага, с моим ли везением? Я подошла к двери одной рукой пытаясь нащупать ключи, чтобы не потревожить израненного кобыздоха, затихшего в другой ладони. «Какого черта вы наговорили моей тете?» Голос Захара прозвучал в темной тишине подъезда, как выстрел. «Твою мать! Какого черта он здесь делает?» Я почувствовала, как сильная рука сжимает мой локоть, и фыркнула. «Неужели вы перлись через весь город?» Чтобы спросить меня, что я сказала Изольде? Так вот, я ничего ей не говорила. И если не отпустите меня и будете дальше продолжать вести себя как маньяк, я обвиню вас в домогательствах, вредно пообещала, рассматривая лицо начальника, глядевшего на меня сузившимися от злости глазами. Юля, вот скажите мне, в вас есть что-нибудь хорошее? Устало спросил Завьялов. Есть! Аппетит! ответила я, пытаясь его обойти и скрыться, наконец, в своей квартире. Я, правда, не знаю, что вы думали, моя мать и ваша тетя. Да, вы правы, я сглупил. Сам не знаю, зачем приехал. Задумчиво сказал Завьялов, словно очнувшись от транса. Чем вы так воняете, как будто вывалились в помоях? Знаете что, вы только и делаете, что меня унижаете. И, кстати, сколько сейчас времени? Шесть часов, а это играет какую-то роль в том, что вы не озонируете воздух. И что у вас в руках, черт вас, возьми? Спросил Захар, а я застонала, услышав легкие шаги. Это точно «Катька, мать, ее за ногу!» «Да что произошло?» Спросил Завьялов, когда я, схватив его за грудки, толкнула в свою квартиру и плотно закрыла за нами дверь. «Поверьте, если наши родственницы поговорят между собой и помечтают, вреда не будет. А вот если нас увидит Катька, то завтра все в издательстве говорить будут только о нас. Вы хотите этого?» Завьялов отрицательно помотал головой как раз в тот момент, когда моя подруга загрохотала кулаком в дверь. Звонков Катя не признает.